Глава седьмая. Сегодня я выступал, не стоя около своей парты, а замер в шаге от учительского стола. Не держал в руках газету, не цитировал слова журналистов. В прессе, интересовавшую меня тему, задели вскользь. Аргументы и факты ее и вовсе проигнорировали. Я говорил не спеша, делал паузы, позволял детям прочувствовать трагизм случившегося пять дней назад события. Лица учеников 4 А-класса все без исключения были повернуты в мою сторону. Школьники не шептались, не рисовали в тетрадях, не чиркали друг другу записочки, слушали мое выступление. Тему политинформации я сегодня подобрал интересную, особенно в свете тех событий, что показало телевидение в программе «Время». Смотрела на меня и классная руководительница. Она не листала классный журнал, присела на свободное место за третьей партой. И в этот день Индира Ганди не одела под царь бронежилет, — говорил я. Госпожа Ганди считала, что он ее полнит, а ведь она сегодня шла не встречаться с посетителями, которые приезжали со всех уголков Индии, чтобы лично встретиться с госпожой премьер-министром. 31 октября Индира Ганди назначила встречу с известным актером и режиссером, желавшим снять о ней фильм для ирландского телевидения. Госпожа премьер-министр согласилась на предложение телевизионщиков, потому что многое хотела сказать миру, однако встреча не состоялась, и мы никогда не узнаем, о чем еще хотела рассказать эта замечательная женщина и мудрый политик Индира Ганди. Я выдержал паузу. В кабинете царила тишина, шорохи доносились лишь с улицы и из школьного коридора. Я не сомневался, что все мои одноклассники смотрели по телевизору грандиозные похороны индийского премьер-министра, как и я когда-то. В этот раз тоже немного постоял около черно-белого экрана. Но наблюдал не за сценой соженье тела Ганди, смотрел, как утирала со щек слезы, Надежда Сергеевна следил за тем, как успокаивал свою растроганную сценой похорон невесту Виктора Игоревич. На следующий день слушал, как шептались собравшиеся на лавке около подъезда пенсионерки. «Родную мать поджег!» Женщины обсуждали тот момент, когда сын убитой Ганди поднес горящий факел к дровам поминального индуистского костра, где уложили тело премьер-министра. В начале десятого утра госпожа Ганди надела красивое саре, поправила прическу. Она помнила о своем обещании, потому и отправилась в бунгало, где премьер-министр дожидалась съемочную группу. Но о планах госпожи Ганди на это утро проведали ее враги. В нескольких шагах от плетеной калитки путь женщине преградил инспектор ее службы безопасности, человек, которому она доверяла. Мужчина сложила руки в традиционном индийском приветствии. Госпожа Ганди тоже сложила руки, но не успела их опустить, потому что охранник выхватил пистолет и выстрелил в премьер-министра почти в упор. Тут же подоспел его сообщник и расстрелял Индиру Ганди из автомата. Я щедро приправлял скудные сведения, полученные из советских газет, подчеркнутые некогда в интернете информацией. Но не рассказывал детям, кто такие сикхи, не вспоминал о штурме индийскими правительственными войсками Золотого храма. Об этом я говорил Фролу Прокопичу. Генерал-майор просил меня озвучить дату громкого события. Ничего громче, чем убийство телохранителями сикхами индийского премьер-министра, я не вспомнил. Назвал я Лукину и еще несколько дат, но все они пока лишь маячили в будущем и были для меня только интересной но бесполезной информацией. Я не мог ее никак использовать в свете своего нынешнего положения. Все же провинциальный десятилетний школьник из неполной рабочей советской семьи – это не обросший полезными связями генерал-майор. Не все охранники индийского премьер-министра оказались предателями, только двое. Служба охраны поспешила на помощь госпоже Ганди. Преступников Обезвредили. Инспектора предателя расстреляли на месте. Его молодого помощника сумели взять живым. Возможно, именно сейчас он дает показания. Индира Ганди получила восемь пулевых ранений, но продолжала бороться за жизнь. Ее доставили в лучшую клинику Индии, рядом с которой тут же собрались тысячи взволнованных индийских граждан. Все они спрашивали только об одном – Выживет ли их любимая госпожа премьер-министр? На вопреки усилиям врачей Индира Ганди умерла. Она скончалась от ран в прошлую среду в половину четвертого по полудни. По уже сложившейся традиции после уроков мы шли к автобусной остановке, провожали Свету Зотову. Зоя Каховская опиралась на мою руку, Зотова придерживала за локоть Вовчика. Третьеклассник теперь каждый будний день дожидался окончания учебы четвертого класса. Он не менял свое обновившееся в конце октября расписание даже в непогоду. Рыжий мальчишка в школьной форме с октябрятским значком на груди и с ранцем за спиной встречал нас с понедельника по пятницу на одном и том же месте, будто стойкий оловянный солдатик. под кроной и клёна у выхода со школьной территории. Стоящий под деревом вовчик стал для меня столь же привычным зрелищем, как и школьный забор. Иногда рыжий дожидался нас с двумя стаканчиками мороженого в руках, угощал девчонок. Иногда с букетом ярких осенних листьев вручал его зотовый. Не пугал его ни дождь, ни холодный ветер, не реагировал мальчик и на шутки моих одноклассников. Те уже вычислили, по какой причине встречали рыжего октябрёнка по пути из школы. Но шутили четвероклассники осторожно, потому что выяснили, Вовчик, не стесняясь, лупил своих обидчиков кулаком по носу, даже пионеров-старшеклассников. В конце октября Вовчик подстригся. Теперь он являлся встречу с нашей компанией аккуратно причесанной, с вымытыми ушами и без грязи под ногтями. А все это потому, что в лице Светы Зотовой Вовчик обрел даму сердца. Уже при первой встрече с Зотовой рыжий мальчишка повел себя странно. Все больше молчал, часто вздыхал и глуповато улыбался. Я даже допытывался у него тогда, не случились ли у мальчика в семье неприятности, но Вовчик лишь отмекивался, махал головой и хвостиком следовал по квартире Солнцевых за Светланой Зотовой, Не выпускал ее из виду ни на мгновенье. В субботу, 20 октября, мы дружные и Гурьбой, и Виктор Егорыч и Надежда Сергеевна составили нам компанию, отправились в кинотеатр «Октябрь». Отсидели дневной сеанс, Вовчик провел его в кресле по соседству с Курносой Светой. Посмотрели главный фильм-хит прошлого года «Баллада о доблестном рыцаре Айвенга». Именно тогда во голове Конопатова мальчишки и оформилась идея. Он выбрал себе даму сердца, как истинный рыцарь, о чем на выходе из кинотеатра без всякого стеснения нам и объявил, объектом своего обожания Вовчик избрал Зотову. Я не читал «Детям Айвенга», уж очень роман Вальтера Скотта изобиловал нудными и длинными описаниями, но пересказал его своим юным слушателям вкратце по просьбе Вовчика, Книга понравилась Рыжему меньше, чем фильм, однако он тут же потребовал историй о рыцарях, но среагировал на светим взгляд и добавил «Миха, почитаешь нам о них, когда девок не будет, ладно?» Зотова появлялась в нашей компании не ежедневно, а Зоя себя девкой не посчитала, с удовольствием прослушала историю о рыцарях круглого стола, в моем далеком от оригинала изложении. Зотовую, к моему удивлению, понравилась игра в рыцарей. Света поощряла рвенье Вовчика улыбками в награду за рыцарские поступки. К ним приравнивалась и мороженое, и букеты из листьев. Она прогуливалась под руку с рыжим октябренком от школы до автобусной остановки. Рыжий вышагивал рядом с дамой сердца, глуповато улыбаясь. Он все больше помалкивал, будто рядом с Зотовой терял дар речи, горделиво посматривал на лица прохожих. Вот и сегодня Вовчик выдал первую длинную фразу, лишь когда троллейбус с моей одноклассницей свернул на перекрестке в направлении Суворовской улицы. «Миха, ты сейчас сразу к Пашке идешь?» – спросил он. «Или снова к своему ветерану побежишь? Ты ему там, наверное, уже все кактусы пересадил? Или что, вы пересаживаете их каждый день?» «Мама говорила, что они дохнут от частого пересаживания. Это же кактусы, а не какие-то там э, фиалки». Вовчик помахал розовой атласной лентой. Зотова подарила ее рыцарю в знак согласия считаться дамой сердца. С того дня рыжий не расставался с лентой даже в школе. Извлекал ту из кармана, едва только терял из вида объект своего служения. Лента за две недели приобрела неопрятный вид – Зоя уже предлагала Вовчику ее постирать, но тот не расставался с подарком. После Зоиного предложения лишь поспешно затолкал ленту в карман, заявив, «Она мне и такое нравится!» Вовчик вздохнул и вновь посмотрел вслед увозившему Свету Зотову рогатому троллейбусу. «Сегодня к Фролу Прокопичу не пойду», — заверил я. «На прошлой неделе дважды к нему ходил. Согласен с тобой, Вовчик, так часто пересаживать кактусы вредно». «Я на праздник к Лукину загляну. Он приглашал. Неудобно отказывать старому человеку, как вы понимаете. Я виновато пожал плечами. Заметил, что Зоя насупилась. Каховская уже дважды напрашивалась сходить вместе со мной генерал-майору. Она доказывала, что ухаживает за комнатными растениями ничуть не хуже меня». Заверяла, что непременно понравится бывшему летчику. Уверяла, что готова часами слушать рассказы старого человека хоть о кактусах, хоть о самолетах, да хоть о чем. Но я отказывался от ее компании. Заверил девчонку, что Фрол Прокопич очень нелюдимый человек. Говорил, пенсионер непременно рассердится, если я приду к нему не один, да еще и без предварительной договоренности. В моем описании генерал-майор Лукин, Представал эдаким сумасшедшим профессором. В рассказах о ветеране войне я акцентировал внимание на его странностях, реальных, но сильно преувеличенных. Описывал пенсионера угрюмым и нелюдимым стариком. Объяснял его крики стариковской раздражительностью. Громкий голос в телефонной трубке слышали все, кто на момент звонка находился в комнате с телефоном. А резкий тон генеральской привычкой командовать. И даже любовь Лукина к кактусам я трактовал приятелям, как нежелание пенсионера встречаться с людьми. «Да уж, так он мне откажешь», — сказал Вовчик. «Даже мой батя так не орёт. Он после армии домой сержантом вернулся. А этот твой старик, Фрол, еще и настоящий генерал. Ну и его с такими связываться. Хотя разочек я бы к нему сходил. У него, наверное, и настоящее оружие дома есть. Это наградное». Рыжий мальчишка скрутил Светину ленту в трубочку, направил ее на почти сбросившие листву кусты шиповника и изобразил стрельбу из пистолета. Зоя Каховская фыркнула, покачала головой. Проходившие мимо нас старшеклассники усмехнулись в ответ на стрельбу Октябренка. А вот назойливые голуби, словно не услышали громкие вовчиквы «Пух! Пух!» бесстрашно вертелись под ногами успешивших к автобусной остановке пешеходов. Зоя Каховская чуть сбавила ход и придержала меня, словно показывала, что Рыжий Стрелок не с нами. Вовчик заметил это, хмыкнул и спрятал оружие в карман. «А я седьмого ноября к брату на концерт пойду», — сказал Рыжий. «Они в Красном Дворце Культуры будут выступать. Э, в том, что на улице строителей коммунизма. Только они там будут петь всякую ерунду. Ванька сказал, что нормальный репертуар на сцену Красного ДК не пропустят». Вовчик вздохнул. — Почему это не пропустят? — спросила Зоя. Рыжий пожал плечами. — А я что, знаю? Он зафутболил в кусты, встретившиеся ему на пути камень. Тот зашуршал опавшими листьями. Мы шли по узкой заасфальтированной пешеходной дорожке, покрытой похожими на шрамы трещинами и складками. Это приподнялось над древесными корнями дорожное покрытие. Вдыхали запах прелой листвы. Земля не высохла после ночного дождя. Посматривали по сторонам. любовались окрасившимися в яркие осенние наряды деревьями. В уже почти голых кустах шиповника сновали воробьи, громко спорили друг с другом вороны, ворковали провожавшие нас, нас настороженными взглядами голуби. В небе то и дело проносилась стайка улетевших поближе к теплу перелетных птиц. Зоя тряхнула стянутыми в хвост волосами. «Если песня хорошая, то ее обязательно захотят послушать», заявила Каховская. «Организаторы ведь тоже не глупые и наверняка любят музыку. Твой брат должен был им сказать, какие новые песни знает, и объяснить, что эти песни нравятся советским слушателям». Вовчик улыбнулся. «Брательник им говорил». Рыжий махнул рукой. «Бесполезно», — сказал он. «И слушать про нормальную музыку не захотели. Брательник сказал, что они отсталые и не понимают... Это... Интересы молодежи. Вот...» «Эх, слышали бы вы, как Вань колобает на гитаре Элвиса Пресли! Вот чтобы бы на концерте народ с удовольствием послушал!» Он мечтательно вздохнул. «Наверное», — неуверенно согласилась Зоя. Взглянула на меня, будто поинтересовалась моим мнением. «Музыка Пресли — это неплохо», — сказал я. «Но только не на седьмое ноября. Это же патриотический концерт, а не обычные танцульки». «Будем отмечать годовщину Октябрьской революции, потому и репертуар подбирают соответствующий. Элвиса можно было бы исполнить на День Учителя, но точно не теперь», — Вовчик почесал затылок. «Ну, чё, наверное», — сказал он. «Чё-то я об этом и не подумал». Рыжий вдруг улыбнулся. «Ванька говорил, что выступление в ДК — это ерунда», — заявил мальчик. «Говорил, что там они только разминаются перед этим...» «Перед мировым турне, вот. Он сказал, что их ансамбль скоро будет выступать в самых больших городах мира, даже в Америке!» Зоя усмехнулась. «Да кто же их пустит в Америку?» — спросила Каховская. Вовчик дернул плечом. «Не знаю», — сказал он. «Но раз брательник говорит, значит, так и будет. Он сейчас даже немецкий язык учит для этого своего турне. А чё?» Не на русском же ему на концертах в Америке петь. Кто там станет наши песни слушать? Ванька будет, как Элвис Пресли, по-иностранному выступать. «В Америке разговаривают на английском языке, а не на немецком», — заявила Зоя. «Ты-то откуда знаешь?» — сказал Рыжий. «Ты там была, что ли?» — Каховская фыркнула. «Да уж знаю побольше некоторых третьеклассников, – сказала она. «Я американских фильмов на кассетах уже столько посмотрела, что тебе и не снилось». «В Америке разговаривают на английском, а по-немецки говорят ФРГ и ГДР, ну, может быть, еще в Австрии, в этом я не уверена». Вовчик ухмыльнулся, Каховская поджала губы. «Не ссорьтесь», — сказал я, — «в Америке разговаривают на разных языках, но основной язык у них, разумеется, английский, хотя многие американцы говорят по-испански, по-итальянски, даже по-русски, наверняка и на немецком языке там тоже где-то общаются». «В немецких кварталах больших городов, к примеру». «Вот, я же говорил!» Вовчик показал каховский язык. «Ха!» – ответила Зоя. «И много ли в Америке таких немецких кварталов?» «Ну?» Я порылся в памяти и даже выудил из нее крохи, полученные из статей в интернете информации, хотя раньше намеренно подобным вопросам и не интересовался. Вспомнил, что полное или частичное немецкое происхождение имел едва ли не каждый пятый американец, А еще что немцы – вторая по численности этническая группа в США после латиноамериканцев. Вот только озвучить эти сведения я не успел, потому что в десятке шагов от себя увидел знакомое лицо. И поначалу решил, что оно мне привиделось. Уж очень часто я думал об этом человеке на этой и на прошлой неделе. Я резко остановился, будто наткнулся на невидимый барьер и удержал рядом с собой Зою Каховскую – Она дернула меня за руку, но не сдвинула с места. Девочка нахмурилась, наверное, подбирала в уме доводы для перепалки со своим рыжим оппонентом и злилась, что я не занял в споре ее сторону. Вовчик в одиночестве прошагал с полдесятка шагов и лишь потом заметил, что идет в одиночестве. Он обернулся. Любопытные голуби устремились к ногам мальчика, надеялись на подачку. Но я не смотрел ни на рыжего третьеклассника, ни на пернатых попрошаек. я наблюдал за шагавшей нам навстречу Ниной Терентьевой. Как и ноябрьский Великозаводск, Терентьева тоже имела осенний вид. Ее разукрашенное косметикой лицо походило на пестревшие разноцветными кронами деревья. Под цвет листвы была ее оранжевая куртка. Уложенные в модную прическу волосы кланялись от ветра, как и полуобнаженные ветви кустов. В своем нынешнем прикиде Нина не походила на школьницу. Для меня прошлого она, бесспорно, выглядела бы малолеткой, но малолеткой совершеннолетней и уже слегка помятой жизнью. Не из школы идет, подумал я, и тут же сообразил. Девица меня узнала. Понял, она узнала во мне того самого мальчишку, которого видела в своем подъезде в день убийства Оксаны Локтевой. Именно так я объяснил себе тот испуг, что увидел в ее глазах. Мне почудилось, что Терентьева побледнела, и уж точно она сбавила ход, но не остановилась, чеканила каблуками шаги. Ветер раскачивал ветви колючих кустов, что преграждали путь вправо и влево лучше каменного забора. Свернуть с пешеходной дорожки не мог ни я, ни Терентьева. Но я сворачивать в сторону и не намеревался, а Нина об этом вряд ли подумала. Я видел, что девятиклассница растерялась. Взгляд Терентьевой лучше любых слов подсказал мне, что именно девица обо мне думала, и что Нина видела прямую связь между моим появлением в ее подъезде и смертью Локтевой. Я понял, Терентьева наверняка говорила обо мне милиционерам после нашей с ней предыдущей встречи около школы, но не представлял, как Юрий Федорович Каховский вынудил девицу обо мне помалкивать». Уж -то точно не верила, что я в то воскресенье пересаживал кактусы. Терентьева разминулась с Вовчиком, рыжий мальчишка не обратил на нее внимания. Каховская поинтересовалась причиной нашей задержки. Я не ответил Зои, смотрел в глаза старшеклассницы. Покрытое облаками небо над головой девятиклассницы казалось серым фоном, на помаженные губы школьницы ярким красным пятном. Краем глаза я заметил, как крепко вцепились в лямку сумки тонкие пальцы с ногтями малинового цвета. Приметил и голые девичьи коленки, не прикрытые ни подолом юбки, ни краем короткой куртки. Зоя Каховская замолчала, заметила направление моего взгляда, но не сказала, кто это. Попросту не успела спросить. Я высвободил свою руку и шагнул в сторону, преградил Терентьевой путь. Та сблизилась со мной еще на шаг. Я не сказал девице ни «привет», ни «здравствуй», не попросил ее остановиться, не попытался завязать разговор. Заметил, как Нина разомкнула губы, но не услышал ее голос. Почувствовал пряный запах ее духов, порыв ветра швырнула его мне в лицо. На расстоянии вытянутой руки от своего лица рассмотрел большие черные пятна Нининых зрачков. Понял, что девица уже склонилась вперед для очередного шага. Не увернулся от столкновения, И не попытался, но и не понял, сшиблись ли наши тела, потому что схватил рукой холодное запястье Нины Терентьевой и увидел знакомую ослепительную разноцветную вспышку. Надежда Сергеевна вечером не заметила синеву над моей губой. Все ее внимание привлекало к себе долгожданное приобретение. Сегодня мы купили цветной телевизор. Точнее, покупали его Надя и Виктор егорович В магазин я с ними не поехал. Прятал от Мишиной мамы признаки очередного приступа. Да и не очень-то горел желанием видеть в Надиной квартире новый ящик. Находил бессмысленным тратить на его покупку почти 800 рублей. Вот только Надежде Сергеевне об этом не говорил, не желал разбить ее мечту. Я наблюдал затем, как Виктор Егорыч не без труда и с моральной помощью своей невесты взгромоздил 50-килограммового монстра Рубин С-201 на место старенького Надиного черно-белого телека, превращенного теперь то ли в тумбу, то ли в подставку для цветов. Видел, что Павлик Солнцев смотрел на новинку с нескрываемой завистью. Мальчик не сдерживал тоскливые вздохи, потому что в папиной квартире стоял всего лишь старенький телевизор «Рубин-714», пока исправно работавший, но купленный еще в год Пашкиного рождения. Надежда Сергеевна отложила работу над заказом Каховской и весь вечер завороженно смотрела по телевизору художественный фильм «Товарищи Накентий». о деятельности русского революционера Иосифа Дубровинского. Мне показалось, что Надя было без разницы, что именно показывали на новеньком цветном экране. Она смаковала сам факт того, что рассматривала не только оттенки серого цвета, видела на экране все цвета радуги и наверняка уже представляла, как завтра похвастается перед подружками на работе своим приобретением Не в рассрочку! На диване рядом с Надей Ивановой и Виктором Егорычем примостился и Павлик. Надежда Сергеевна держала мальчика за руку. Того это не смущало. Папа обнимал Иванову за плечи, едва заметно улыбался, хотя по телевизору не показывали ничего смешного. Я наблюдал за этой семейной идилией из своего любимого кресла, что стояло рядом с журнальным столиком и телефоном. Тоже изредка смотрел на экран. Но не следил за сюжетом фильма, а размышлял о видении, которое просмотрел во время сегодняшнего припадка и потирал ушиб на колени. Встреча с Терентьевой не прошла бесследно. Надежда Сергеевна о чем-то шепнула Виктору Егорочу на ухо. Папа потер близоруко сощуренные глаза, смотрел телевизор, не надев очки, кивнул головой. Он поцеловал надену руку и осторожно встал с дивана. Боялся потревожить Павлика, единственного, кто увлеченно смотрел фильм о революционере. Виктор Солнцев, не глядя, вставил ноги в тапки и, шаркая, подошвами направился к двери. На ходу подмигнул мне левым глазом. Я ответил ему улыбкой. Виктор Егорыч проследовал в кухню, не включая в прихожий свет. Я соскочил с кресла и поспешил за Солнцевым. Виктор Егорыч наливал в Надину кружку кипяченую воду из чайника. Он заметил меня, снова улыбнулся, поинтересовался, нравится ли мне телевизор. Лампочка под потолком мигнула, на мгновенье погрузила кухню во тьму. Виктор Солнцев взглянул вверх на желтоватый плафон из мутного стекла, будто дожидался новых сюрпризов, но тут же опустил взгляд на заполненную почти до краев чашку. Почти бесшумно вернул чайник на плиту, лишь едва слышно звякнула крышка, или мне этот звук лишь померещился. Солнцев показал мне чашку, приподнял ее на уровень моих глаз. «Мама захотела пить», сказал он. «Папа». Я замолчал. Заметил, как вздрогнула папина рука, как заплескалась в чашке вода. «Дядь Витя», сказал я, «вспомни, пожалуйста, кому, кроме нас, ты давал читать свою книгу? Я говорю о твоей повести. Друзьям, соседям или на работе». Виктор Егорович смущенно откашлялся. Он смотрел мне в глаза, будто не решался отвести взгляд. Папа покачал головой. «Никому?» — сказал он. «Дядь Витя», — повторил я, — «ты подумай, вспомни хорошенько, это очень важно». Папин задумчивый взгляд уперся в мою переносицу. Пару секунд я дожидался ответа. Наконец Виктор Егорович решительно тряхнул головой, в воздухе закружили пылинки. «Никому не давал», — повторил он. «Да и никто об этой повести не знает, кроме вас. Один экземпляр я приношу тебе». Второй лежит в папке с моими документами. Вот и все, Виктор Егорович пожал плечами. В папке с документами, мысленно повторил я. Я прекрасно представлял, где отец хранил эту папку. Помнил этот факт еще по прошлой жизни. Сделал в уме пометку, завтра же туда заглянуть. Потому что мой экземпляр преспокойно лежал на книжной полке. В этом я убедился, вернувшись сегодня из школы. А если папин? Мы с папой одновременно почесали носы. Два варианта, подумал я и тут же сам себя спросил. Неужели третьего варианта нет?